Вот уже двое суток Форд и Энвек изучали только этот эпизод. Вначале тьма, потом возникновение сильного звукового импульса по ту сторону человеческого восприятия. Троекратное повторение, потом облако. Фосфорисцирующее голубое облако, похожее на расширяющуюся Вселенную. Свет не сильный, но достаточный, чтобы на его фоне обозначились массивные силуэты китов. Облако быстро распространялось. Оно приобрело огромные размеры, заполнив весь экран, и киты застыли перед ним, как завораженные. Прошло несколько секунд. В глубине облака возникло движение. Вдруг оттуда вырвалось что-то вроде извивающейся молнии с заостренным концом. Молния коснулась сбоку головы одного из китов, то была Люси. Разряд не длился и секунды. Другие молнии понеслись к другим животным, и это походило на подводную грозу, которая закончилась так же быстро, как и началась. Фильм будто назад прокрутили, Облако снова стянулось. Оно свернулось в точку и исчезло. И экран снова потемнел. Люди Форда замедлили этот отрезок записи. А потом замедлили еще раз. Они предприняли все, чтобы оптимизировать резкость и получить освещение получше, но даже после многочасового анализа. Фильм о ночной вылазке китов как был, так и остался загадкой. В конце концов, Эновик и Форд подготовили сообщение для кризисного штаба. Они получили разрешение привлечь к работе одну биологиню из Нанайму, которая специализировалась на биолюминесценции и после первоначальной растерянности пришла к тем же выводам, что и они. Облако и световые молнии предположительно имели органическую природу. Эксперт высказал мнение, что молнии – это некая реакция в структуре облака. Однако что вызывает эту реакцию, она сказать не могла. Змеевидная форма и заострение на конце наводили ее на мысль о кальмаре, но в таком случае животное должно было обладать гигантскими размерами. Да и сомнительно, что гигантские кальмары светятся. Но даже если светится, это не могло объяснить существование облака и также мало могло объяснить, откуда исходили эти змеевидные мысли. Только одно все поняли инстинктивно. Именно облако являлось причиной странного поведения китов. Все это они выразили в своем электронном сообщении, и оно исчезло в черной дыре, такой же черный, как экран монитора после угасания голубого свечения. Черной дырой они называли государственный кризисный штаб, который все в себя вбирал и ничего не выпускал. Поначалу канадское правительство искало поддержку ученых. Но несколько дней назад стало известно, что кризисные штабы Канады и США работают под руководством США, и с тех пор результаты можно было получить только путем самообслуживания. Аквариум, институт в Нанайму, даже Ванкуверский университет опустились до разряда поставщиков материала. Им ничего не сообщалось, кроме указаний, что они должны делать дальше. Ни Джон Форд, ни Леон Эновет, ни Рот Пальм, Сью Оливейра, или Рэй Фенвик не могли узнать, что думает кризисный штаб об их сообщении. Они были лишены важнейшего инструмента исследования — сопоставления своих данных с информацией из других источников. И все с тех пор, — ругался Форд, — как к рулю встал этот Джудит Ли. Такое впечатление, что на всех нас просто пинает под зад. Оливейра позвонила Энвику. — Хорошо бы получить на исследование еще несколько тех моллюсков. — Я никак не могу туда пробиться, — пожалуй Сэновик. Они со мной не разговаривают, а Ли публично и официально говорит об ошибке маневра. О моллюсках никто даже не заикается. — Но ты же сам был внизу. Почему нас отрезают от информации? Почему бы тебе самой не связаться с кризисным штабом? Все идет через форму. Я этого не понимаю. — Леон, на что тогда вообще эти штабы? Причина лежала на поверхности. У США и Канады были одинаковые проблемы. Оба штаба получили высшее указание обмениваться сведениями, и оба закрыли информацию. Может так и должно быть? Слишком непонятный кризис, сказал Шумейкер, когда Леон дал волю своему возмущению. Они втроем завтракали на яхте Леона. Солнце проглянуло сквозь белые облака и стало тепло. С гордул легкий ветер. Был чудесный день, да только больше никто не радовался чудесным дням. Одна Делавер, невзирая на все неприятности с аппетитом, уплетала яичницу».